Глава 15. «Что охраняешь, то имеешь». Июнь 1988 года. «Тебя что, вчера не было?» Дима протянул мне руку, здороваясь. «Здорово. Я пожал кисть, товарища». «Да сапог, сучонок! Заяву на меня накатал». Прокурорский следак Кожан закрыть хотел, целый день в прокуратуре провел. «Да ты что? Чем закончилось?» «Да я тебя сдал, что ты поддельными штрафными талонами торгуешь. Вот меня пока на подписке оставили». «Хе-хе!» «Не совсем уверенно», — сказал Дима. Я хлопнул его по плечу и двинулся вперед. Решив, что я все-таки пошутил... Ломов меня догнал и, подозрительно оглядевшись вокруг, зашептал. «Кстати, эта тема. У меня знакомый есть в типографии. Не, Дима, мне это неинтересно. Вот если бы мы талоны сначала у твоего друга взяли, а потом во вторую партию заказали, а вот на второй партии твоего знакомого хлопнули, типа контрольная закупка, вот, а потом, прикинь...» Тебя на очную ставку в КГБ вызывают, мол, где первая партия фальшивок? А ты такой предъявляешь свои талоны, а они у тебя настоящие, потому что мы с тобой за день до этого на развод не пошли. А остались в роте, и свои фальшивые талоны потихоньку у парней поменяли на настоящие. Правда, я еще не придумал, как ты будешь объяснять, откуда у тебя дома на 300 рублей настоящих талонов, но все равно круто, правда? Что за бред и почему КГБ? Дим, ну сам подумай. Типография. Ты сегодня талоны фальшивые напечатал, а потом газету Демократического Союза выпустил. Кто с тобой разбираться будет? Кроме того, я уверен, в каждой типографии у габистов стукачок сидит. А то и не один. Ты только со своим знакомым договоришься о фальшивых талонах. Они об этом уже знать будут. Не. «С КГБ не хочу общаться». «А если серьезно, чем вчера закончилось?» «Ну, проявки явки от сапога я уверен, в курсе». «Правда, что конкретно неправильно, никто сказать так и не смог». «А на следующий день ему, наверное, кто-то в уши насвистел, что я его на пустом месте развел». «И он решил в обратную отыграть». «А как? Только если мент пытал, душил и избивал». Но он в прокуратуру и кинулся. И чем дело закончилось? Вечером у следака в папке были следующие документы. Заявление гражданина Сапожникова, что его били и душили. Мой допрос, что я честный воин и ни в чем не виноват. Протокол очной ставки, где каждый остался при своем. Протокол проверки показаний на месте, где заявитель под видеокамеру не смог показать место, где его пытали. Есть еще справка от судмедэксперта, что при освидетельствовании заявителя следов травм, характерных для указанных им обстоятельств, не обнаружено. Прикинь, он даже головой об кирпич не сподобился удариться, чтобы хоть какой-нибудь синяк был. Ну и как вишенка на торте заявление от ветерана-фронтовика, что следователь, по-моему, творит полнейшее беззаконие. И вообще он явно тайный троцкист это-то откуда взялось? Дима, понимаешь, большую часть явок мы писали в нашем сапогом тайном месте, а часть написали у сторожа в автошколе. Я просто знал, что сапог гнилой, ну и решил подстраховаться. А деду что? Он видел, как мы с гражданином сапожниковым ночью пришли, бумагами обложились, головка к головке, как братаны, мирно бумажки писали». А сколько было бумаг и сколько времени у него сидели, дедушке все равно. Он на часы не смотрел. Ну вот. А потом, когда мы всей толпой на проводке к нему взошли, я и начал дедуны, что меня посадить хотят за правду и хорошую работу. Ну а дед — кремень, фронтовик. Ему, кроме своей старушки, терять особо нечего. Он и восстал. Наследователя наорал и реально заявление в дело накатал. А потом, как я понял, в местный совет ветеранов зашел, и они какой-то запрос в прокуратуру накатали. Я потом к дедушке вечером зашел, бутылку ему занес и пряников. Чаю попили. Он мне рассказал, что в сорок седьмом году, когда они с лучшим другом домой после армии возвращались, его друга, что четыре года с ним одной шинелью укрывался и из-за одного котелка перловку ел, на вокзале в Омске урки зарезали. В спину финку сунули и вещь мешок забрали, думали, там трофеев полно. Ну, с тех пор он всякое за люто ненавидит. Так что, если что, можешь в старушку в гости заходить. Деда Николай Петрович зовут. Вот. На чем я остановился? А, на деле. При осмотре места происшествия место это самое установить не удалось. Правда, эксперта, следователь, заставил изъять засранный мешок, который сапог между гаражей нашел. Но там реально мешок весь в засохшем говне. Следователь написал отдельное поручение, чтобы наши эксперты среди следов какашек нашли потожировые выделения, мои или сапога. О, надо еще потребовать проведения следственного эксперимента, чтобы сапог показал, как ему на голову этот мешок натягивали. Но ты жестокий. А это точно не тот мешок. Дима, этот мешок я в руки не брал. А если ты хочешь знать еще подробности, то да-да, я помню. Если ты мне их расскажешь, ты должен будешь меня убить. дело это прекратили? Нет, конечно. Его минимум два месяца будут расследовать. Потом попробуют прекратить по какому-нибудь стрёмному основанию. В смысле стрёмному? Ну, по нереабилитирующему основанию. Тфу, еле выговорил. Не за отсутствие состава или события преступления, а что-то типа амнистии, примирения сторон, взятия меня на поруки трудовым коллективом. Разница есть. Главное же, что уголовное дело прекратят. Дима, первые два случая означают, что тебя клеветали или дело завели без оснований и ты ни в чем не виноват. А остальные варианты означают, что ты виноват. Но типа ты свою вину признал, и тебя простили. И эта запись напротив моей фамилии в информационном центре МВД до скончания веков останется. А нафига мне такой компромат? И вообще, если у тебя возникнет подобная ситуация, ты прежде чем что-то подписывать, найди своего старого друга Пашу Громова, чтобы он тебе посоветовал что-то дельное. А то обманут не задорого, улыбаясь и рассказывая, что тебе искренне и подружески помочь хотят. Мне вчера следователь Кожан так улыбался, так со мной дружить хотел, а сам все старался всякое дерьмо в протокол написать, типа что я раскаиваюсь. Слушай, мне кажется, мля, Дима, ты просто поверь мне и все. Я не хочу тебе ничего доказывать, без обид. Но если хочешь поспорить, для начала хотя бы уголовно-процессуальный кодекс в части прекращения уголовного дела прочитай. А сейчас дискутировать я с тобой не буду, ибо ты совсем не в теме. Да я не обижаюсь. Просто такая мутатень это право. И что ты будешь дальше делать? Обжаловать? Писать во все инстанции? Мне такое пятно в биографии не нужно. Не. «Мне кажется, что ты уже перебарщиваешь, но прекратят дело, и бог с ним. Главное, что на зону не поедешь». Дима не знал, и надеюсь, что не узнает, что во время медведевского перекрашивания милиции в полицию, чтобы не платить деньги сокращаемым, всех серых братьев прогнали по всевозможным учетам, после чего поперли из органов всех, кто 20 лет назад был осужден за мелкое хищение, хулиганство или когда-то попался пьяным за рулем. Хоть это было абсолютно незаконно, но Министерство финансов требовало сокращения расходов. «Самое главное, Дима, мне непонятно, почему сразу уголовное дело возбудили при отсутствии доказательств. Они оставили материалами проверки. Могли бы 10 дней минимум рыжить». Неужели кто-то посчитал, что я в чем-то признаюсь? Ладно, все равно ни до чего не додумаюсь. Куда пойдем? Слушай, Паша, меня Ленка просила пораньше зайти. Она что-то приготовила. Давай я сейчас пойду на ужин, а через полтора часа где-нибудь здесь встретимся. Мне куда подойти? Ты только там у Ленки за полтора часа не объешься давай карки на диктатуры подходи я через полтора часа там ждать тебя буду здравия желаю милиционер рота пПс дорожного района рядовой милиции громов куда вы направляетесь товарищ я представился и отдал честь мужчина на вид лет сорока пяти в хорошо сидящем сером костюме с голубым галстуком и светлой рубашки в тон Чуть покачиваясь, смотрел на меня с доброжелательным любопытством. «Я домой иду, товарищ милиционер. На работе немножко устал, вот сейчас к семье иду. Где вы живете?» «Вон мой дом. Улица убитого чекиста, дом 16. А вас проводить не стоит беспокоиться. Я сам прекрасно дойду». Мужчина сделал пару шагов, его повело в сторону, но, к нашему счастью, на траектории падения его встретил тополь, и они замерли в неустойчивом равновесии, тесно прижавшись друг к другу. «Ой, что-то мне нехорошо. Вас как зовут?» «Борис Александрович». «Борис Александрович, давайте я вас провожу домой». «Либо есть второй вариант. Я вызываю машину в отрезвителя, и они забирают вас с собой. Потому что, вижу, самостоятельно домой вы не дойдете. «Нет, пожалуйста, не надо в отрезвителя. Если хотите, пойдемте вместе». Я подхватил Бориса под локоток и поволок к дому 16, кирпичному семиэтажному домику улучшенной планировки, верхние этажи которого возвышались над старыми сталинками. Преисполнившись ко мне самыми лучшими чувствами, Борис Александрович решил помочь мне с выбором жизненного пути. «Вот ты знаешь, кем я работаю?» «Ну откуда мне знать, Борис Александрович? Я же у вас документы не проверял». «О, я, брат, работаю в главном управлении Госбанка. Не оба кем, а главным ревизором». А ты вот пьяных на улице подбираешь? Это разве работа? Борис Александрович, вам сколько лет? Сорок восемь. Выглядите вы хорошо. Я думала, что сорок три. Я не пьяных подбираю, а провожаю домой поддатых главных ревизоров госбанка. Борис Александрович сделал серьезное лицо. Во. «Главных ревизоров!» «Через двадцать пять лет, Борис Александрович, когда я достигну вашего возраста, я не планирую подбирать пьяных на улице. Я займусь чем-нибудь более интересным». «Молодец!» «Вот у вас интересная работа?» Банкир задумался. «Ты знаешь, для меня интересная...» «А вот сейчас мы готовим материал по растрате. Работница-кассиром работает в магазине, ученик. Знаешь, наверное, он там, на углу находится. Молодая деваха после института такую глупость сделает. У меня среди прочих под началом 20 человек-кассиров». Они выручку, которую привозят инкассаторы из торговых точек, пересчитывают, снова упаковывают и под своей подписью сдают в хранилище. Ну, параллельно ветхие деньги из оборота выводят на уничтожение, готовят. О чем это я? А, вспомнил. Денег много. Вручную такие суммы пересчитывать тяжело. Работа сложная, ответственная, легко ошибиться. И вот пошли жалобы, что в пачках из хранилища, которые поступают на предприятие, одной-двух купюр не хватает. Выяснили, что кассир один и тот же, перепроверили ее работу. Оказалось, что она калатно пересчитывает деньги. Сошлось, не сошлось, ставит что в упаковке сто штук банкноты расписывается. Когда мы ее вызвали, она плакала, обещала, что больше так не будет, но мы, естественно, расстались. В таком месте держать нельзя ненадежного работника. Потом стали проверять, откуда неполные пачки поступают. Выявили пачку из ученика с недостачей 5-рублевой купюры. «Теперь надо еще два раза при понятых это зафиксировать, и можно будет материал в оба ХСС отправлять для возбуждения уголовного дела. Ну как, интересная работа?» «Не знаю, Борис Александрович. Я задумался. Наверное, интересная, да только очень муторная». «Вот тут ты прав». Он подружески хлопнул меня по плечу. — Ну все, мы уже пришли. Спасибо. Дальше меня провожать не надо, а то жена расстроится. — Как скажете, Борис Александрович. Надеюсь, в подъезде с вами ничего не случится. А можно к вам с просьбой небольшой обратиться? — Ну, давай свою просьбу небольшую. Хочешь на работу устроиться? «Нет, я о другом. Вы все равно материалы в ОБХСС передавать будете». «Ну? А вы не против, если я вашей информацией воспользуюсь да раскручу кассиршу из ученика? Себе палку сделаю, а вам будет проще, если она во всем признается. Не надо пачки припонятых пересчитывать». «Забавно будет, если у тебя это получится». Ты вряд ли понимаешь нашу специфику работы с финансами. Так вы ничего не теряете. Если у меня получится, то материалы все равно к вам придут для подтверждения. Вот вы узнаете, справился я или нет? Как вы сказали фамилия этой? Борис Александрович заржал. Я не говорил ее фамилию. Ладно, скажу фамилию. Белова, давай. Удачи тебе и результатов. Спасибо на добром слове. Откланялся я и пошел разыскивать возвращающегося с напарника. На следующий день вечерний развод прошел, как обычно. Дежурный зачитал сводку, потом началось выступление заместителя начальника по строевой. Товарищи! Хочу довести до вас результаты работы наружных служб, особенно роты ППС. Я весьма недоволен. Процент раскрытия уличных преступлений в этом месяце упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Если в ближайшее время результаты не изменятся, будут приниматься самые жесткие меры. Громов! Я товарищ майор. «Как у тебя с раскрытиями?» «Очень плохо, товарищ майор. У меня стимул отсутствует. А когда стимула нет, то сядь и слушай. Тебе же замполит сказал, что если ты лично что-то раскроешь, то премия тебе будет». «Ты вроде бы замполиту сказал, что для тебя это не проблема, а сам что-то не телешься». Принес один раз какие-то бумажки, так после них я не успеваю на запросы прокуратуры отвечать. У меня впечатление складывается, что ты балабол громов. Шума много, а на выходе пшик. Преступления не раскрываешь, протоколы не составляешь, а сентябрь уже скоро. Я вот при всех тебе говорю: я с Замполитом поспорил, что ты до конца месяца ни хрена не раскроешь, А товарищ подполковник почему-то считает, что ты все-таки разродишься. Товарищ майор, а сколько вы проспорили? На десятку я поспорил. В каком смысле проспорил? Ой, извините. Я оговорился. Ну что, Дима, раскроем сегодня преступление? Какое? Нормальное, только не уличное, а экономическое. Охренеть. «Ты как загнешь, хоть стой, хоть падай!» «Ну давай попробуем, раскроем экономику». «Я посмеюсь». «Отлично, Дима. С тебя двое понятых, только поприличнее ответственных. Сейчас зайдем один момент уточним и пойдем раскрывать». Я зашел в ободранную будку телефона-автомата, грустно смотрящую на город выбитыми стеклами. Сунул в щель двухкопеечную монетку и зажужжал телефонным диском. «Добрый день, магазин-ученик. А Белова могу услышать?» «Можете, сейчас позовем». В трубке раздался какой-то шум и далекий голос закричал. «Таня! Таня Белова! Тебя мужчина спрашивает!» Пока Таня шла к телефону, я положил трубку. Пусть у девушек будет какая-то интрига. «Ну все, пошли». Кабинет заведующей магазином канцелярии был очень тесным. Каждый метр в старом здании, расположенном у площади вождя, был на счету. Навстречу нам поднялась полная женщина лет сорока с обесвеченной халой на голове. «Здравствуйте, товарищи! А вы кому?» «Добрый день! Дорожный отдел внутренних дел». «Я с руководителем магазина разговариваю». Бросил я руку к обрезу фуражки. «Да, я заведующая». «Как ваше имя-отчество?» «Соколова Анна Семеновна. А что случилось?» «Получена информация, Анна Семеновна, что планируется крупное хищение денежных средств из вашего магазина. Мы здесь для того, чтобы его предотвратить». Женщина побледнела, зажав рот рукой. «Анна Семеновна, когда у вас инкассация?» «Через полчаса, но, Анна Семеновна, пойдемте в кассу. У нас очень мало времени». Заведующая заколебалась, но потом взглянула на Диму и успокоилась. Очевидно, его бравый вид и решительное лицо с серыми стальными глазами внушили ей доверие так что она закрыла свой кабинет и почти бегом двинулась вперед, периодически оборачиваясь на спешащего за ней сержанта Ломова. Бег с препятствиями по заставленному разнообразными канцелярскими товарами извилистому коридору быстро закончился. Заведующая еще раз неуверенно оглянулась на нас, потом нерешительно ткнула пальцем в двух серьезных мужчин, которых привел с собой Дима. «А это...» «Тоже милиционеры. Товарищи с нами». «Хорошо». Заведующая пальчиком постучала в дверь. «Танечка! Танечка, это я. Открой». Через несколько секунд дверь приоткрылась. В коридор высунулась прихорошенькая блондинка с большими кукольными глазами. Увидев нас, девушка вздрогнула и недоуменно уставилась на заведующую. — Что случилось, Анна Семеновна? Я же к инкассации готовлюсь. — Вот товарищи милиционеры имеют к тебе вопросы. — Анна Семеновна, давайте зайдем в кабинет. Я под локоток подтолкнул заведующую в кассу. Но дверь закрывать не будем, чтобы вот эти товарищи все слышали». Женщины со мной прошли в укрепленное помещение, которое было чуть больше, чем кабинет заведующей. «Товарищ Белова, как ваше имя-отчество?» «Татьяна Васильевна, а что?» «Прекрасно, Татьяна Васильевна. Вы деньги для инкассации приготовили?» «Да, а что?» «Опечатали, подписали, подготовили к передаче в банк?» «Чему такие вопросы?» «Татьяна Васильевна, пока не приехали инкассаторы, вы не хотите ничего рассказать про эти деньги?» Девушка-кассир сделала свои прелестные глазки еще круглее. «Молодой человек, вы задаете странные вопросы. Пожалуйста, выражайтесь яснее». «Татьяна Васильевна, ваша противоправная деятельность на посту кассира давно находится под контролем. У вас сейчас есть выбор». В течение двух минут добровольно, в присутствии вашего руководителя дать явку с повинной, где добросовестно изложить все случаи совершенных вами хищений вверенных вам денежных средств. Если мы не договоримся, то вы откроете сейф, я заставлю заведующую вскрыть опечатанные пакеты с деньгами, при поднятых пересчитаем все упакованные и скрепленные вашей подписью пачки с деньгами. Скажите. «Сколько там будет не хватать купюр?» Девушка зависла в ступоре примерно на минуту. Глаза ее наполнились слезами. Бездонные, безумно красивые, как озера Карелии, голубые глаза девушки смотрели на меня с все прощающей кротостью Мадонны. Соленые дорожки побежали по нежным щечкам. 25 лет брака помогли мне не купиться на эту рвущую в сердце картину. Заведующая же была женщиной немножко романтичной и доверчивой. Смотреть, как плачет ее лучший и нужный специалист, спокойной она не могла. Глаза Анны Семеновны почернели от гнева. Рот, окрашенный темно-красной помадой, приоткрылся, чтобы поставить на место наглого юнца в сером форменном плаще. «Так все плохо!» Если заведующая сейчас откроет рот и вступится за кассира, то девушка, почувствовав поддержку, закроется как в ракушку. И тогда доказательства придется вырывать с мясом. Скандал, ругань, крики, бабий вой, плач Ярославны. Стоит заведующий позвонить в нашу дежурку или торг и задать вопросы, Посылался ли наряд ППС раскрывать хищение в канцелярском магазине? Меня погонят отсюда, а может быть и со службы поганой метлой. И тогда кассирша выскочит, под любым предлогом скроет мешок и сунет туда недостающие купюры. А я подведу Бориса Александровича, который столько трудов положил на выявление вороватой кассирши. Чтобы отвлечь заведующую, я по-детски сделал испуганные глаза, глядя ей за спину. Пока Анна Семеновна вертелась, пытаясь разглядеть причину моего испуга за своей спиной, девушка Таня приняла светлую сторону. «Я не хотела», — схлипывая, произнесла она. «Конечно, Танечка, вы не хотели. Просто жизнь очень сложная, правда?» «Да», — Таня затрясла головой. «Зарплата маленькая, а как жить?» «Танечка, у вас паспорт с собой? Дайте мне его, пожалуйста. Мы сейчас бумагу заполним, что вы сами добровольно, без всякого нажима с нашей стороны решили отказаться от своих преступных действий. Ведь правда?» «Да, да, я решила!» Таня продолжала утвердительно трясти головой. «Я все расскажу». Я быстро заполнил шапку бланка и толкнул листок кассирши. «Пишите, Танечка, сколько раз, сколько денег взяли из кассы. Все пишите. Ничего не надо скрывать. Если сразу все расскажете, получите наказание самое минимальное из всех возможных. Коллектив вас возьмет на поруки. Правда, Анна Семеновна?» Взглянув на мое свирепое лицо, Анна Семеновна, которая первоначально хотела ответить, что их коллективу нахрен не нужен, такой сотрудник закивала головой. «Да, да. Конечно. Возьмем на поруки». Ободренная Танечка справилась с задачей за пять минут. Высшее экономическое образование в девчонке чувствовалось. Всего ею до этого дня было похищено денежных средств, На 175 рублей. Еще 35 рублей купюрой на 25 и 2 по 5 рублей девушка под протокол добровольной выдачи вытащила из-под сейфа. Этими деньгами она планировала порадовать себя сегодня. 40 минут инкассаторы недовольно переругивались в коридоре со стойким солдатиком Димой, обещая подать жалобу за задержку спецмашины. Но мы пересчитали все пачки денег, упакованные в сумку, предназначенную для банка. В конце концов, неоднократно начиная считать вновь, выявили недостачу в 35 рублей, о чем вновь составили акт. В 11 часов вечера разобиженный на судьбу, выдернутый из дома, как числящийся на суточном дежурстве сотрудник оба ХСС, увел Танечку в свой отдел. Я же в дежурке внимательно следил, чтобы все материалы из магазина «Ученик» были указаны в книге учета преступлений, как собранные мной. В это время в дежурную часть вошел зам по службе. «Товарищ майор, разрешите обратиться. Докладываю, что вам необходимо завтра отдать замполиту 10 рублей. Разрешите идти». Товарищ майор заторможенно кивнул. Идя по длинному коридору отдела в коморку роты ППС, я чувствовал, как мурашки бегали по моей спине от чужого тяжелого взгляда. В журнале учета работы роты ППС статьи 92 Уголовного кодекса не было. Не относилась она к нашему профилю. Оставив взводного в тяжкой думе, куда эту экзотическую статью УК присобачить, чтобы она нам пошла в зачет. Я двинулся обратно на пост разыскивать Диму Ломова. До конца смены оставалось еще два часа.